«Он довезет вас за час-четвертью. Вот вам для ваших протеже». Он сунул ей в руку чек на 50 фунтов. Он увидел, как заблестели ее глаза, услышал ее тихое «О, дядя Джорион!» и все в нем вздрогнуло от удовольствия. Это означало, что одно-два бедных создания получат какую-то помощь, и это значило, что она приедет еще.